Глава девятая. Дайс. А вот это уже проблема, пробормотал Макитис, когда они с Дайсом снова встретились на точке. Дайс рассказал ему все, что узнал. Про то, что с дочкой генерала нельзя будет поговорить. Про трубы. Он показал брату составленную карту и передал предупреждение о сотнях роботов которые разберут их в этих трубах по кусочку, если они там застрянут. «Что именно из этого ты называешь проблемой?» буркнул он, озабоченно глядя на карту. «Все сразу, а больше всего...» Макетис пожал плечами. «Ну, с общением разберемся. Мира с Арджесом же как-то справлялись. Это решим. Теперь главная проблема — достать ее. Как же ты не заметил, что за тобой следят?» Заметил. Да, я сверлил взглядом камни на песке, словно пытался силой заставить решение появиться. Я пока не решил, как лучше поступить. Почему же ты не запаниковал? Тебе положено паниковать. Ты видел ее уже несколько раз, но так и не смог похитить. А теперь внутрь никак не пробраться. И делу кранты. Как-как? Дайс наконец-то оторвался от плана и хмуро уставился набраться желтыми плавниками. «Кранты? А, Мира так иногда говорит, когда ситуация со всех сторон плоха». Макити потер затылок. «Вроде я правильно употребил эти слова». Его желтое сияние стало болезненно бледным. Так всегда случалось, когда Макити смущался. Он не умел держать свои цвета в узде. Дайс вздохнул. «Уверен, нормально ты его употребил». И вот, пожалуйста. Цвет вернулся, яркий, как солнце. Значит, его брат вновь обрел уверенность. «Как мило это с твоей стороны! А вообще, я думал, ты будешь на меня злиться. А почему я должен на тебя злиться?» И тут он учуял. «Их!» Течение принесло запах, которому не положено было находиться в океане точнее, не в этой его части. Оскалившись, он смотрел, как тени в отдалении медленно расступились, пропуская две фигуры. Одну он знал так же хорошо, как себя самого — этот электрический синий цвет, разрывающий темноту моря. Вторая была соединена с ним щупальцем, а ее рыжие волосы казались кроваво-красными в приглушенном свете. Арджес и Мира. Дайсу все еще было неловко рядом с ней. Он несколько раз пытался ее убить и был уверен, что она никогда его не простит. Да и не должна была. Его природная жестокость чуть не оборвала ее жизнь, и она имела полное право затаить за это обиду. Дайсу это устраивало. По крайней мере, пока его считали злодеем, он прикрывал собой других, которые тоже оплошали. Он мог нести на своих широких плечах всю злобу, чтобы другие были прощены. Это было его дело, и он не собирался ничего менять. Дайс ждал их, окруженный облаком развивающихся в воде волос. Кивнув кровному брату и чуть наклонив голову в сторону миры, он показал на камне на песке. «Я знаю, куда идти». Об этом Макетис рассказал еще утром. Арджис прищурился. «Учитывая, что ты здесь, а женщины опять нет, я так понимаю, появилась новая информация?» Глядя брату в глаза, Дайс надеялся, что тот не заметит в его взгляде лишнего. Он не собирался ничего рассказывать Арджису, хотя знал, что тот наверняка постарается все из него вытрясти. И, скорее всего, у него получится». Они слишком хорошо друг друга знали, и Арджис всегда замечал, когда Дайс что-то замышлял. Мира тоже прищурилась, а потом посмотрела на Макетиса. Что изменилось? Макетис, может, и был самым беззаботным в стае, но всегда чуял, когда стоит отойти в сторону. Подняв перед собой перепончатые ладони с растопыренными пальцами, он покачал головой. Я тут ни при чем. Задание поручили ему. Я просто наседка. Это еще что значит? – прорычал Дайс. Макитис лишь улыбнулся и пожал плечами. Тоже словечко. Она меня поняла. Это значит, что он присматривает за тобой, потому что сам ты за собой смотреть не можешь, как ребенок, – сказала Мира, севшим от раздражения голосом но поведение Макетиса ничем не напоминало вынашивание икры. Да, брат присматривал за ним, чтобы чего не вышло, но на этом его роль заканчивалась. «Так что изменилось?» — продолжила Мира. «Я же вижу, что что-то случилось, но вы оба не хотите об этом рассказывать». Надо признать, Дайса впечатлила ее способность видеть их насквозь. Арджис выбрал себе в партнеры ту еще жуткую акулу, но только так она могла вписаться в их ряды. Пусть многие еще сомневались в мире, большинство народа воды признало ее своей. В конце концов, она была парой Арджиса, а они любили Арджиса. Обнажив зубы в гримасе, которую знал только его брат, Дайс повернулся обратно к камням. «Есть три входа». К сожалению, охрома наблюдали за тем, как я ими пользуюсь, а значит, придется действовать очень быстро. Та, за кем вы меня послали, предупредила, что они скоро сольют воду из труб, закроют весь город на неопределенное время. Мира подплыла и нахмурилась, глядя на камни. Они не могут отрезать весь город от воды, если только, конечно... «У них нет где-то огромного пресноводного запаса. Вода необходима людям для жизни», — он пожал плечами. «Так она мне сказала. Ты говорил с дочкой генерала?» Арджис подплыл с другой стороны, поднимая плавниками песок. «А почему тогда не схватил, когда была возможность?» Неподалеку раздался приглушенный смех и кашель. Даис недобро глянул на желтого братца, которому стоило бы знать, что сейчас не время хихикать. Да, я говорил с ней. Так почему не забрал? Ты же знал, зачем тебя послали. Их взгляды встретились, и в них мелькнуло что-то, что, что Дайс не хотел показывать Арджесу по крайней мере, не сейчас. Брат обхватил его хвостом и оттолкнул от остальных. Отойдем. Тихо, низким голосом сказал Арджис. «Поговорить надо». Чего Даяс не ожидал, так это того, что Арджис отдаст миру Макитису. Даже она, кажется, удивилась, но быстро отсоединилась от него и взяла за щупальце, предложенное Макитисом. У каждого из народа воды имелось такое, хотя никто не знал об их предназначении. У Даеса тоже было, у всех просто часть тела, которой не было объяснения, пока не появилась Мира. Убедившись, что его пара дышит, Арджис поплыл с Дайесом в сторону Альфы. Они улеглись животом на песок и смотрели, как дышит город, как вспыхивают горячие лазеры, когда рыбы подплывают слишком близко. Братья делали так сотни раз, но после всего, что случилось, им больше не было так легко вместе и не будет». «Ты изменился», — сказал Арджис наконец. «Кажется, у тебя появилась цель, и вовсе не та, о которой говорил тебе я». Дайс снова дернулся и оскалился на ледяное море, прежде чем ответить. «Я не понимаю, о чем ты». «Я ведь все вижу по твоему окрасу. Ты в курсе? Твое тело принимает решение за тебя, так ведь?» Дайс уже много ночей пытался понять, что с ним происходит. Он почти не спал, пытаясь прогнать прочь свои желания. В конце концов, у него было задание доставить эту девушку Арджису и мире без вариантов. Но даже от одной мысли об этом что-то внутри его взбунтовалось. Тело напряглось, содрогнулось, едва он представил, что должен принести девушку домой, где ее тут же у него отберут. Она станет жить в пузыре с мирой. Он сможет видеть ее каждый день, но не сможет. Одному его телу было известно что. «Никогда не думал, что это случится с тобой». — сказал Арджис, глядя на мерцающие цепочки красных огоньков, вспыхнувшие по всему телу брата. — Из нас всех ты ненавидишь их больше всего. — У меня больше всего причин их ненавидеть, — ответил Дайес. — После всего, что ты натворил? Да, пожалуй. Как объяснить брату, что он все еще слышал тех, кого подвел, всех, кто погиб из-за хрома? Его сны были полны огненных сполохов и кровавой воды. Его рука болела при пробуждении. Вечное напоминание о том, что сколько бы он ни заплатил, чтобы искупить свою вину, что бы ни сделал, он все равно привел их на верную гибель. дая сморгнул и снова увидел их. Прямо за Арджесом. На этот раз изящный хвост с продырявленным плавником медленно проплывающий мимо. Хвост, когда-то принадлежавший кому-то чудесному, даже если они не были знакомы. Каждый из его народа был по-своему особенным, а он стольких погубил. Даэс сказал Арджис, переключая его внимание на себя, хотя мясорубка за его спиной никуда не делась. «Что ты собираешься с ней делать?» «Я не знаю». «Принесешь ее в стаю?» «Нет. Причинишь ей вред? Как бы ему не хотелось убить ее и положить конец своим мучениям, он сомневался, что сможет это сделать. Что-то внутри него сходило с ума от одной только мысли, что она может пострадать, и этого предупреждения ему было достаточно». Оскалившись, Дайс ответил «Нет». Арджис медленно кивнул и снова посмотрел на город словно мог увидеть ее отсюда. «Следи за тем, что она ест и пьет, И чтобы она не находилась в воде слишком долго, тут для них очень холодно. Я видел вас с мирой. Ты не знаешь, что это такое, когда это твоя пара. Постоянный страх, что она умрет, и ты ничего не сможешь сделать. Жутко понимать, что их может убить что угодно». У них нет природной защиты. Они вынуждены отказаться от своего родного мира ради наших желаний. Это тяжело. Арджис прочистил горло, все еще не глядя на даяса «Не уверен, что ты готов к тому, что почувствуешь». Даяс тоже не был в этом уверен. «Стоп! Нет! Он не хотел делать ее своей парой. Дело вовсе не в этом. Не может быть!» Он был хозяином своего тела, сам решал, что ему делать, и не собирался позволять физиологии выбирать за него. — Я не планирую оставлять ее себе, — прорычал он. — Да ну, — со смехом ответил Арджис. — Я же вижу, как твое тело реагирует на одно только слово о ней. Ты оставишь ее, Даис, и тебе будет нелегко. — Хрома меня не интересует, — сплюнул он. Это ты попался на их удочку. Я не попадусь». Столько слов, чтобы защитить того, кто уже проиграл. Арджис оттолкнулся от песка и поплыл. «Отнеси ее в безопасное место. Делай, что надо, чтобы разобраться в себе. Но я знаю тебя, брат. Я очень хорошо тебя знаю. Можешь сколько угодно сопротивляться. Я тоже боролся. Но вскоре ты обнаружишь, что вовсю исполняешь брачные ритуалы. Сжав песок в кулаке, Дайс сказал себе, что такого не будет. Но он уже знал, что это ложь. Что-то внутри его хотело сберечь этот маленький драгоценный камень, найденный среди океанских глубин. Жадное желание внутри него извивалось, подобно чудовищу, и подталкивало тело к поступкам которых он не понимал. «Но я не хочу ее!» — сказал он, подняв взгляд на брата, зависшего в темной воде над ним. По хвосту Арджиса пробежало несколько мерцающих синих огней. Потом он посмотрел на миру и Мактиса, которые оживленно о чем-то спорили, по поводу какого-нибудь человеческого оборота речи наверняка. Огни вспыхнули ярче, но Арджис, тут же взял себя в руки. «Так и я не хотел», — тихо сказал он. «Ни я ее, ни она меня. Но чем больше времени я проводил с ней, тем четче понимал, что в ее сердце кроется сила, которой я восхищаюсь. В ее душе доброта, не недостает мне. В ее разуме острота подстать моей». Она была непредсказуемой и выносливой, чего я никак не ожидал от их вида. Я знаю, что ты ее уважаешь. я правда, это знал, просто не видел вохрома того, что видел в ней Арджис. Тогда скоро и ты увидишь в своем человеке то, что еще не осознал. Но к тому времени будет уже слишком поздно, как было со мной. Арджис хлопнул его хвостом по спине. «Удачи! Хотя я и не думаю, что тебе это под силу. Просто сохрани ей жизнь». «Ага, сохраню», — пробурчал Дайес. «Да услышат тебя древние и накажут, если ты подведешь нас снова». Эти слова эхом отдавались в его голове, даже когда Арджис уже вернулся к мире и снова соединился с ней. Дайс чувствовал, что Ахрома смотрит на него. Ее взгляд был подобен касанию, от которого смертоносные шипы на его спине вставали дыбом. Хотелось бы ему вышвырнуть их в океан, как кинжалы, чтобы хоть на секунду почувствовать умиротворение. Но вместо этого он лежал в песке, не сводя глаз с альфы. Города он не видел. Он видел тела. Слышал шепот мертвецов. Даже его брат не думал, что у него получится оставить в живых какую-то мелкую охрома. Даже его кровный брат, родившийся с ним из одного яйца, считал его слишком неосторожным, чтобы сохранить чью-то жизнь. Все, чего он касался, умирало. Его тело было создано оружием или щитом и более ничем разрушительное цунами, уничтожающее все на своем пути. Вода рядом с ним колыхнулась, и сбоку завис Макитис. «Я плыву с ними!» — даэс рыкнул. Аржи сказал, что тебе потребуется больше времени, чтобы добыть ее. Он наговорил за тебя отмазок, но, кажется, мира ему не поверила. Рано или поздно тебе придется объясняться с ней». Опять рык. Пусть только Ахрома попытается его остановить. Он не боялся Миры. Вода дрогнула, словно Макетис уплывал, и Желтый Брат бросил на прощание. Неподалеку находится заброшенное строение. Ахрома туда больше не суются. Я его исследовал какое-то время назад. Там еще есть воздух, если понадобится. Количество, правда, ограничено, но все же это подходящее место. Это ближе к краю большого обрыва. Не пропустишь. Дайс примерно представлял себе, о чем говорит брат. Найти место будет просто, хотя девушку дорога наверняка напугает. Пришлось прогнать эти мысли. Какая ему разница, страшно ли ей будет? Он ее похитит. И его цель — избавиться от желаний, а не потакать им. По крайней мере, так он себя убеждал. На песок рядом с его плечом упала маска. «Мира оставила для нее. Я не хотел тебе передавать, потому что считаю, тебе стоит хотя бы попытаться соединиться с кем-то живым. Но все-таки будет жалко, если бедняга утонет, потому что ты отказался дышать за нее». Дайес дождался, когда Макетис уплывет, и только после этого сомкнул пальцы на маске. Он делал это не для того, чтобы убедить ее стать его парой. Он таким уже много лет не занимался и давно решил, что больше и не будет. Но он не смог заставить себя отпустить маску.